Глава 29. В погоне за знаниями. Библиотека оказалась очень большой. Сюзи думала, что красавица ворвалась в главный зал, но нет, это была всего лишь боковая комната. Девочка перелезла через поваленные шкафы, обошла искореженный паровой котел локомотива и вышла через узорную деревянную арку в куда более просторное помещение. Оно занимало несколько этажей, соединенных винтовой лестницей и заполненных распухшими от книг шкафами. — С чего начать? — спросила Сюзи, доставая Фредерика из кармана. — С четвертого этажа, — сказал он. — Вторая комната направо, раздел высшего волшебства. Сюзи прижала нос к стеклянному шару и грозно посмотрела на лягушонка. — Откуда ты это знаешь? — Он на секунду замялся, а потом ответил. — Я гений. Забыла? Поспеши! Сюзи не успела возразить. На лестнице кто-то промелькнул, и послышались быстрые шаги. — Лунная стража! — зашипел Фредерик. «Прячься — Прячься! Сюзи поспешно спряталась за высокими книжными шкафами посреди комнаты. Так ее не могли заметить с лестницы. Она сняла несколько книжек с полки и выглянула в щель. Ей открылся вид на нижние ступеньки, и Сюзи увидела стражниц, бегущих вниз с оружием наготове. Она нахмурилась. Это были девушки в одинаковых серебряных комбинезонах под доспехами и боевых поясах, стриженные под мальчиков и с волосами разных цветов, кислотно-зелеными, красными, как пожарная машина, и неоново синими Все держали при себе плазменные ружья и наверняка собирались пустить их в ход. «Шевелитесь, дамы!» — рявкнула сержант. «Отцепите место крушения и проверьте, нет ли раненых, и будьте наготове! Вы знаете, как это важно!» Сержант напоследок оглядела комнату перед тем, как убежать за своим отрядом, и Сюзи съежилась. «Что будет, если они нас найдут?» — прошептала она. «Ничего хорошего!» — ответил Фредерик. «Так что поспеши, пожалуйста, пока не прибыла подмога!» Сюзи тут же выпрямилась и уточнила. «Четвертый этаж!» «Вторая дверь направо! Скорее!» Сюзи пошла по лестнице, стараясь ступать бесшумно. Там ей прятаться негде, а напролет мог выйти кто угодно. Подниматься было далеко, и Сюзи решила, что сейчас самое время задать интересующий ее вопрос. «Почему их называют лунной стражей?» — прошептала она. «А ты как думаешь?» — отозвался Фредерик. «Ну, наверное...» «Они как-то связаны с Луной!» — принялась рассуждать Сюзи, поглядывая на первый этаж. Она опасалась, как бы не вернулись стражницы. «Но мы же не...» Внезапно все встало на свои места. После того, как Сюзи зацепилась за невероятный почтовый экспресс, она узнала много нового и побывала во множестве удивительных мест. И у них было одно связующее звено. «Мы на Луне!» — прошептала она. — Мы внутри Луны. Она полая. — Конечно же, внутри, — подтвердил Фредерик. — Где же еще? Сюзи чуть не рассмеялась, окрыленная своей догадкой. Луна сияла в темном небе над обсидиановой башней. Матросы с Рыжей ориентировались на Луну, и она была изображена на этикетках их бутылок с ромом, а в трольвиле Луна была высечена над входом в почтовое отделение. Три разных невероятных места освещала одна Луна. «Но это и моя Луна!» — сказала Сюзи, поднимаясь на второй этаж. «То есть настоящая Луна! Луна! Та, что вертится вокруг Земли!» «И что с того? Она летает по всем орбитам!» «Разве такое возможно?» Сюзи так и подмывала юркнуть в арку с табличкой «История Луны», но она прошла мимо. Центральная станция, задумчиво произнесла девочка, поднимаясь по лестнице на третий этаж. Это же не просто название. Луна, центр всего Союза. Да, точка, в которой все сходится и пересекается, ответил Фредерик. Меридиан. Она как втулка, колеса беспристрастно обращает свой лик ко всем невероятным местам. Ты что? Это же основы географии. Нет. Что-то здесь было не так, какая-то неувязка. — Тогда почему ее видно с земли? — спросила Сюзи. — Земля не входит в союз? — А мне почем знать? Ты лучше поспеши, пока удача нам не изменила. Слишком поздно. За ними раздался топот и прозвучал голос сержанта. — Отцепите этаж! Подмога на подходе! Сюзи взобралась по последним ступенькам, радуясь, что в тапочках ее шаги не так хорошо слышны. Она уже была на середине последней третьей лестницы, когда где-то наверху распахнулась дверь, и по библиотеке разнесся стук тяжелых ботинок. «Скорее!» — прошипел Фредерик. Сьюзи прижала его к груди и побежала вверх по лестнице, а потом ко второй арке на четвертом этаже. Над ней и правда висела табличка с надписью «Высшее волшебство». Забегая в арку, Сюзи успела увидеть отряд, вышедший из двери наверху. Он был огромным. Она прижалась к стене и прислушалась к шуму шагов, от которого дрожал под ногами пол. И его перекрыл громкий крик. «Сержант Мона, доложите обстановку!» «Место крушения отцеплено!» — отозвалась сержант с первого этажа. «Два члена экипажа!» одна пострадавшая мы ею занимаемся снежный шар при них сюзи напряглась нет ответила мона они утверждают что им ничего не известно а девочки с ними нет мы начали поиски мы окажем содействие лорд меридиан хочет получить снежный шар во что бы то ни стало у сюзи встали дыбом волосы они обо всем знали и без того ненадёжное укрытие показалось теперь совершенно бесполезным. «Прочешем все этажи по очереди», — сказала девушка с верхнего этажа, спускаясь по лестнице. «Снизу вверх! Ты это слышала?» — прошипел Фредерик, когда её шаги удалились. «Поспеши, пожалуйста!» Но Сюзи не двигалась и крепко сжимала снежный шар, пока стекло не издало жалобный писк под её напором. «Они знают, кто мы такие!» — прошептала девочка. — Давай отложим это на потом, — попросил Фредерик. — Нет! Сюзи грозно уставилась на лягушонка. — Ты опять мне соврал! — Я не врал, честное слово! — Ты знаешь, где какой раздел в библиотеке? Стража нас ждала! Лорд Меридиан тебя ищет! Ты здесь уже бывал! Ей показалось, что лягушонок нервно сглотнул, хотя горла у него не было. — Ну, возможно! Сюзи зажмурилась. Она была так рассержена, что ей даже не хотелось смотреть на Фредерика. «Я рисковала своей жизнью и чужими, чтобы тебе помочь. Вильмотт погиб ради нас, а ты все не можешь сказать мне всей правды!» Она сглотнула комок в горле. «Я отдам тебя стражницам!» «Ты не посмеешь!» Брошенный им вызов стал последней каплей, и Сьюзи охватила холодное спокойствие. Она уверенно выпрямилась и вышла из арки. Она вполне на это способна». В себе Сьюзи не сомневалась. «Ты слишком далеко зашла, чтобы сейчас сдаваться!» — зашипел Фредерик, и голос его дрожал от страха. «Ты сама не знаешь, что творишь!» «Я это сделаю! Вот увидишь!» — ответила Сьюзи, прислушиваясь к шагам стражниц. «Еще секунда, и одна из них поднимет голову и увидит Сьюзи». «Я здесь работаю!» Воспешно заговорил Фредерик, точнее, работал, пока не сбежал. Вот, довольно. Нет. Недовольна. Сьюзи поднесла его к глазам. Объясни, почему и подробно. Я шпион, сказал Фредерик. Нас здесь сотни. Мы называем себя наблюдателями. Думаешь, я тебе поверю? огрызнулась Сьюзи. Зачем библиотеки шпионы? Она зашла обратно за арку и краем глаза взглянула на корешки в шкафу. «Радости левитации, вы поверите, что люди летают, сила притяжения для слабаков...» «Потому что теперь это не просто библиотека!» «Лорд Меридиан поменял порядки!» «Хозяин башни?» «Он одержим знаниями! Он их жаждет! Ему мало собранные в башне коллекции! Он хочет еще! И как можно быстрее! Он хочет знать все!» что за глупость? — удивилась Сюзи. — Знать все невозможно. Всеведущих людей не бывает. — Ты его не видела, — отозвался Фредерик. — Он не похож на нас с тобой. Лорд Меридиан никогда ничего не забывает. Говорят, он способен прочитать по памяти любую книгу из библиотеки. Когда книги закончились, он построил обсерваторию. Сюзи вскинула брови. — Увлёкся астрономией? — Нет. «Лорд Меридиан хочет изучать Союз. Обсерватория волшебная, и в ней сидят наблюдатели вроде меня, и каждый из них наблюдает за одним из невероятных мест. Мы записываем все, что видим и слышим». Сюзи остановилась и взяла книгу с полки. «Фурх-фурх. Высшая дематериализация». «Нет, это не то, что надо». Она вернула книгу на место и пошла дальше. «И что ты изучал?» — спросила она. «Западные болота», — проворчал Фредерик. «Ту страну, в которой ты точно не принц?» «Я там родился», — тихо ответил он. «И терпеть ее не мог». «Так я и думала. Только ты сказал, что вырос на ферме. Как же ты сюда попал?» Однажды мне пришло письмо, приглашение, написанное лично лордом Меридианом. Он писал, что до него дошли слухи о моей смекалке, и предложил поработать над одним исследованием — новым, сверхсекретным проектом. Предоставил мне комнату в башне, свободный доступ к библиотеке и обещал дать образование по окончании проекта. Я был на седьмом небе от счастья. Поначалу. А что изменилось? — Леди Сумрак, — коротко ответил Фредерик, и голос его опять налился страхом. — Понятия не имею, как она меня нашла. Но однажды утром я заглянул в свою подзорную трубу и увидел ее. Она стояла и смотрела прямо на меня, как будто знала, где я, знала, что я ее вижу. У Сюзи по спине пробежали мурашки. Она сказала, что ей известно о проекте лорда Меридиана и пообещала озолотить меня, если я добуду для нее доказательства. Я должен был выведать все возможное об обсерватории, за кем мы наблюдали, как и почему и поместить в нейроглобус, который прислала бы мне леди Сумрак. Сюзи в ужасе уставилась на него, не веря своим ушам. — И ты согласился? После всего, что лорд Меридиан для тебя сделал? — Все не так просто, — ответил Фредерик, хотя ему явно было стыдно. — Я думал, что родители будут рады меня видеть, если я вернусь домой состоятельным человеком. Мы бы уехали с фермы, купили хороший дом, который не вонял бы коровами который мне не хотелось бы покидать, и мама с папой меня полюбили бы». Сюзи не знала, верить ему или нет, но надеялась, что Фредерик опять соврал. Его история оказалась очень грустной, Сюзи стала его жалко. А она все еще на него сердилась и вовсе не хотела его жалеть. Сюзи завернула за угол и взяла с полки первую попавшуюся книжку «Заклятие преображения». Она поспешно ее пролистала, но там больше всего внимания уделялось превращению простых металлов в золото. Зато, судя по теме, нужная им книга должна храниться где-то неподалеку. «Почему ты не остался здесь?» — спросила Сюзи. «Я думала, это работа твоей мечты. Она оказалась невыносимо скучной», — признался Фредерик. «Лорд Меридиан заставил меня целый год наблюдать за зданием парламента в западных болотах». «За всеми, от премьер-министра и его советников до уборщиц!» «Я подозревал, что другим наблюдателям дают работу поинтереснее, но обсуждать наши находки нам не позволялось, и я даже не знал, какие места они изучают, пока не начал собирать данные для леди Сумрак. Приходилось задавать наводящие вопросы, подслушивать приглушенные разговоры. У меня ушли месяцы на то, чтобы докопаться до правды». «И? Что ты выяснил?» «Научный проект лорда Меридиана» — это не то, за что он его выдает. Мы якобы должны были изучать все подряд, от сева оборота до миграции животных, а на деле целыми днями смотрели на тех, кто стоит у власти — монархов, политиков, генералов и предпринимателей со всего Союза. «Зачем?» — слышала когда-нибудь выражение «знание сила»? Сюзи нахмурилась, обдумывая его намёк ей становилось немножко не по себе. «Он шпионит за теми, кто стоит у власти, чтобы выведать все их секреты и получить абсолютную власть», догадалась девочка. «Именно», — подтвердил Фредерик. «Тогда никто не сможет ему противостоять, кроме разве что Леди Сумрак. Но она ничем не лучше лорда Меридиана, а то и хуже. Она и так самая опасная ведьма Союза. А если Леди Сумрак узнает о размахе научного проекта...» Он непременно захочет прибрать к рукам обсерваторию, и от нее уже будет никому не спастись. Сюзи поежилась. «Мы ей этого не позволим». «Конечно», — сказал Фредерик. «Кажется, мы пришли. Посмотри на полку». Сюзи остановилась и взглянула на корешки. «Здесь ее нет. Правда, одной книги не хватает. Смотри». Она приподняла снежный шар, чтобы лягушонок смог увидеть полку. «Наверное, ее кто-то забрал?» «Кто?» — спросил он дрожащим голосом. «А ты как думаешь, Фредерик?» Из тени за шкафом показался темный силуэт, и лягушонок взвизгнул. «О, нет! Только не она! Сюзи, беги!» Но Сюзи не побежала. Она застыла на месте, увидев направленное на нее лазменное ружье.